Жребий. Зоркина улыбка пропала. Он что-то понял, посмотрел на камень и Лену в глаза и повторил: "Лен, ты чего?" Лен выпустил обломок. Тот падая садил ему кожу на косточки. Лен не шевельнулся, тяжело сказал: "Я знаю, кто ты." Зорка сел прямее, глаз не отвел и бросил отчужденно. «Ну и что? Я не скрывал, что я за Йосов? «Ты не просто за Йосов, Ты сам Йос». «Ну и что?» «Ты не просто Йос. Ты их гонец. С делом особой важности». «Ну и что?» С каждым «ну и что» зорко ощетинился все больше. Глаза выбрасывали синие иглы, коленки и локти торчали, как шипы. Каждая жилка напружинилась. Ален наоборот обмяк. И сказал с бессильной сумрачностью, «Ты не должен был мне доверять, потому что я тоже, только с другой стороны». «Господи, что я говорю? Это же нельзя!» Зорка тоже обмяк, приподнялся и опять сел на корягу. Она качнулась, Зорка чуть не упал, махнул руками, словно схватиться хотел за пустоту. И была в этом движении такая беспомощность. Но страха в глазах не было. Он опять глянул прямо и спросил шепотом: Почему же не убил? Лён постарался разозлиться, чтобы за счет злости вернуть твердость. Я, по-твоему, кто? Наемный бандит? Солдаты не могут убивать спящих. Ох уж, не могут. Да. А ты, значит, солдат? «А ты разве нет?» «Я... не знаю». «Разве ты не давал клятву?» «Я... да... да, я обещал, конечно, но я не хотел быть военным». «Не важно, кем ты хотел. Важно, кто ты есть». Лён снова попытался разозлить себя. А зорко смотрел вроде бы спокойно и сказал без выражения. «Ты же хотел ударить». «Не важно, что я хотел. Важно, что не ударил». «Это действительно важно», — согласился Зорко. Грустно и с капелькой насмешки. Да, страха в нем не было. И злости тоже. Стало ясно. Зорко просто не верит, что Лён может сделать ему плохое. Лён скрижетнул зубами. «Ты дурак, да? Не понимаешь, что это всерьез? «Нет, я понимаю». Зорко опустил голову, большим пальцем ноги шевелил на песке полосатый каменный акатыш. «Тогда слушай. Мы же не сможем переубедить друг друга, перетянуть на свою сторону». «Не-а». Зорко еще ниже опустил голову. «Тогда остается, что...» «Что?» Зорко быстро глянул из-под лобби. «Когда встречаются солдаты двух армий, они воюют. Честно. Лицом к лицу». Лен, я не могу с тобой воевать. Ты сильнее. Я даже убежать не могу, я вчера пятку наколол, вступать больно. Зорко виновато улыбнулся, словно речь шла об игре. Ты ничего не понимаешь, с отчаянием сказал Лен. Нет, я понимаю. Зорко сел прямо и посмотрел прямо. Лен, выхода нет, да? Один должен умереть. Как он просто об этом. «Да, Зорка. Эта прежняя Зорка вырвалась неожиданно. Лен даже испугался, а Зорка вдруг заплакал, не морщась, не опуская лица. «А вот реветь — это уже зря», — грубо сказал Лен. «Ничего от слёз не изменится. Мне, между прочим, так же страшно, как тебе». Зорко голой рукой вытер под носом. «Я не потому, что страшно». обидно все было так хорошо да а теперь плохо согласился лен с горьким злорадством не хватало еще разреветься и ему зорко встал худой обгорелый на солнце решительный к его ребрам прилипли сухие прятки водорослей. — что же нам делать лен я возьму в музее кремневые пистолеты стащу у старика пригоршню пороха «Вместо пуль загоним в стволы круглые гальки. Разметим дистанцию, как на дуэли». Зорка грустно помотал головой. Леон, я не умею стрелять из настоящих. Ну, я сумею нажать, но все равно не попаду. Ты не попадешь в меня». «Это почему?» «А почему не смог ударить камнем?» дерзко напомнил Зорка. «Это совсем другое дело. А сейчас все будет по-честному». «Ничего не будет. Я промахнусь, и ты промахнешься, уверенно сказал Зорко. Теперь он прищуренно смотрел мимо Лёна, куда-то в море. «У тебя дрогнет рука, да и порох у старика крепко заперт».